Глава девятнадцатая. Раскрыт. Аксель мог только восхититься громадной первобытной силе Верзилы. Тот с легкостью поднял огненного парня над головой и мощным прыжком взмыл воздух. Была лишь доля секунды, чтобы что-то предпринять, ведь иначе при приземлении огненному просто сломает спину. Огонь резко завязался под Верзилой не давая ему упасть и вместо этого подкидывая в воздух. Клинок резко полоснул по одной из рук, ослабив хватку великана, после чего огненный парень с немыслимой скоростью пролетел мимо Акселя, скрываясь за поворотом. Они столкнулись всего на мгновение, и совершенно точно парень смотрел на него, пусть его лица не было видно за черной дымкой. Аксель прищурил глаза. Однажды он найдет его, вырвет его ядро собственными руками и вернет этому телу силу магии. Но пока нужно было сфокусироваться на испытании. Он повернулся к Верзиле. Тот выставил руку вперед, показывая большой палец. Не очень понятно, почему императору мира нужно было лишать претендентов возможности видеть и общаться друг с другом. Возможно, предупреждая раз меж кланами. Он вполне мог предвидеть, что империя будет стоять на пороге клановых войн, хотя, скорее всего, предполагал их в совсем иных масштабах. Верзила подошел к Акселю и достал что-то из кармана. Он наклонился и начал что-то писать, но текст тоже покрывала черная дымка. По крайней мере, до тех пор, пока он не закончил и не отошел на шаг. Тогда надпись на полу приобрела очертания. Также он оставил рядом то, чем писал. Это оказался небольшой мелок. «Спасибо за помощь, я Потемкин. Ты помог мне, честь обязывает помочь тебе. Предлагаю скооперироваться на несколько испытаний, но к концу обязательно разойтись». Видимо, совершенно случайно у него оказалось то, чем можно писать на поверхности. Но эта случайность решила некоторые проблемы, пусть ненадолго. Кусок мела был совсем небольшим. Обилие восклицательных знаков забавляло Акселя. Создавалось ощущение, что его собеседник либо кричал, либо чересчур громко разговаривал. Да и имя было очень необычным. Помнится, где-то далеко в истории его стороны был такой генерал-фельдмаршал. «Параллель или просто забавное совпадение?» Юноша взял мел и написал чуть ниже ответ. «Аксель? Я не против!» Силуэт Потемкина вновь выставил руку вперед, показывая огромный большой палец. Если подумать, то он был похож на огромную гориллу. Мало того, что ладони были неестественно огромными, в которые запросто могла поместиться половина тела, так и сами руки казались куда длиннее, чем у обычного человека. И перчатки, что использовал Верзила в качестве оружия, были столь же громадными. Это навело Акселя на мысль, что перчатки могли бы быть одной из реликвий — снежной совой. По словам Тая, они принадлежали клану холодной звезды, а значит, вероятнее всего, перед ним был наследник этого клана. Они продолжили свой путь по лабиринту, окруженному обсидианово-черными стенами. Их шаги звучали приглушенно, в тишине, которая царила в этих мрачных запутанных коридорах. Чем дальше они шли, тем больше встречалось поворотов. И каждый раз на развилке Верзила оставлял маленькую стрелочку в сторону, куда они поворачивали. Черная дымка, окутывающая Потемкина, создавала загадочный эффект, словно он был одной из теней, рожденных этим местом. Аксель был наготове. Он крепко сжимал акселератор, а его глаза пронзали тьму и готовы были обнаружить любую угрозу. И вот на очередном повороте перед ними возникли пятеро тварей. Они были покрыты толстой чешуей, напоминающей обсидиановый камень. Она отражала свет, создавая впечатление, будто они покрыты темной пеленой. От этого казалось, что их фигуры практически смешивались с чернотой лабиринта. Только красные бездонные глаза проникали сквозь тьму. Монстры были высокими и изящными, со стройными телами и долинными конечностями, которые словно плавали в воздухе. Хохти на пальцах мелькали холодным металлическим блеском, который однозначно намекал на их остроту. Каждое движение монстры меняли свою форму и становились еще более неуловимыми, словно зыбучий песок, что скрывался среди барханов. Их так и называли забуны. Аксель взмахнул своим огненным клинком, выпуская языки пламени, которые полетели в сторону забунов. Но эти хищники оказались очень быстрыми и ловкими. Они легко избежали огненных атак, плавно перемещаясь сквозь воздух. Потемкин, собрав достаточной энергии в своих перчатках, создал мощный снежный смерч, который кружился вокруг него, готовясь обрушиться на врагов зыбуны впитав часть тьмы лабиринта становились еще более непрозрачными их фигуры сливались с чернотой окружения они атаковали нанося молниеносные удары своими острыми когтями исчезая мгновенно после атаки Аксель защищаясь размахивал своим клинком создавая вихри пламени которые окутывали зыбунов чем больше огня он направлял на них тем больше проявлялись их истинные тела. Верзила же направлял свои снежные атаки точно в тех, чье тело проявилось более четко. Он налетел сразу на две твари, вытягивая свои длинные руки далеко вперед. Два снежных взрыва пронзили ледяными осколками забунов, заставив их рассыпаться черным пеплом. Несмотря на то, что противников осталось трое, бой продолжался с неослабевающей яростью. Забуны хоть и были неразумными хищниками, но обладали невероятной выносливостью и гибкостью. И это делало их непростыми противниками. В какой-то момент им удалось поразить еще одного забуна, но двое других атаковали Потемкина. Капли его крови, касаясь пола, сбрасывали с себя черную дымку, застывая небольшими пятнами. Аксель резко налетел на загунов, отбрасывая их своим пламенем и помогая новому товарищу подняться. Но в этот момент ситуация значительно ухудшилась. Сзади и спереди начали прибывать все новые и новые противники. Юноша успел насчитать восемь мелькающих тел впереди и еще шесть сзади. Все они одновременно бросились на добычу, желая покормсать ее на части. Аксель уже приготовился выжимать всю мощность акселератора, как внезапно что-то спрыгнуло с плеча Потемкина, на мгновение зависнув в воздухе. Черная дымка спала, и юноша увидел бело-синюю черепашку. Она расставила лапки в разные стороны, и в то же мгновение послышался звук ударов и яростный скрежет. Защитный барьер, изрисованный линиями изморози, появился вокруг Акселя и Потемкина, сдерживая натиск большого количества забунов. Магма вжалась поглубже в плечо Акселя. Ей явно не нравилось магическое существо их нового спутника. Тем не менее, барьер крепко стоял. А Потемкин уселся на пол, перевязывая свои раны. В отличие от Акселя, он был больше подготовлен, раз имел с собой медикаменты. Аксель думал, как поступить, чтобы прорваться через этих настойчивых существ. Если ранняя массовая атака помогла ему уничтожить толпу призраков, то с этими было куда сложнее. Простые атаки проходили сквозь них. Зыбуны очень умело растворяли свое тело делая его практически бесплотным. Или же так казалось, благодаря чешуе, которая отражала свет. Но каким-то образом, постепенно повышая в битве температуру их тела, им удавалось снизить бесплотность этих существ. Тогда атаки становились более эффективными. Аксель жестами попросил у Потемкина мелок. «Сколько?» Стараясь как можно экономнее расходовать его, написал он. «Двадцать минут, не более», — написал в ответ потемки. Прокручивая в голове всевозможные варианты, Аксель внимательно смотрел на коридор, идущий далеко вперед. Внезапно его глаза расширились, и он начал что-то быстро записывать на полу. Силуэт Потемкина в очередной раз выставил руку с оттопыренным вверх большим пальцем.